Глава восьмая. Под конец я и вовсе легла эльфу на ноги, а его рука зачем-то гладила меня по голове. Приятно, не спорю, поэтому особо не возражала и даже некоторое время после пробуждения прикидывалась спящей. — Я знаю, что ты проснулась. Проницательного бека так легко не провести. А жаль, мне очень понравилось, как он заправлял кудри мне за ушко. Вот еще бы массаж затекших плеч выклинчить, — Нам пора выдвигаться, и так много времени потеряли. — Гы-бы-бы-гы! Монти не остался в стороне от нашего разговора, добавил свои две копейки. — Знать бы еще, что он там говорит. — Ладно, как скажешь. Вначале села, а затем предприняла попытку вылезти наружу и поняла очевидное. Он неспроста пропускал меня вперед. Наверняка хотел поглазеть на меня сзади, в неприличной позе. — Нет уж. «Ты первый». Дроух мыкнул и ничего не сказал. Выбрался из нашего шалаша первый. После зевнул и потянулся во весь рост, к слову, довольно внушительный. Белоснежные волосы на его голове были совершенно не в тон коже и скорее напоминали о том факте, что в его родословную затесались светлые эльфы. «Ведь как там? Светлые эльфы, светлые волосы. Все логично». «Но...» — подгонял меня бег. «Ты где застряла?» «Да так, боюсь поцарапаться». Очередной смешок, и провожатый поддал мне руку. А я первым делом вручила ему сумку некроманта, которую весь сон так и держал в руках. «Это тебе!» Перепоручив Моне его прежнюю ношу, Бообек повторил вежливый жест. В этот раз отказывать не стал. «Меч ты зря взяла!» Кивок мне за спину. «Толку нет! Одни убытки!» Им разве что порезаться можно при неосторожном обращении. — Да знаю я! — зевнула и сняла рюкзак с лямки, чтобы достать перекус на завтрак. — У меня лепешки есть. Будешь? — Не откажусь, — согласился эльф. — Но кушать будем на ходу, хоть и не положено. — Погоди, а куда ты так спешишь? С одной стороны чокнутые некроманты, с другой — пауки и ядовитые слизь. «Как думаешь, следует здесь задержаться подольше, м? «А ты всегда грызаешься «Извини, привычка». «Да знаю я. Умным себя считаешь, вот и посмеиваешься надо мной. Я же тут совсем недавно, а ты мне даже поблажку не даешь». Дроу замер в нерешительности. Неужели подумал, что я не стану с ним делиться едой из-за подобной мелочи? Достала небольшую лепешку, больше похожую на плоское, но широкое печенье. и протянула эльфу. «Держи!» «Благодарю!» Вооружившись фляжкой с водой, я охотно завязала свой рюкзак и водрузила его обратно на спину, пытаясь заодно не уронить на землю завтрак. «Давай помогу!» Бек придержал лямку. «Слушай, вот можешь же быть нормальным, когда захочешь!» «А ты не заостряй! Я без того знаю, что у меня скверный характер!» «Не скверный! Ты же человек неподлый Злословишь много, да, но в целом и помогаешь, и отзывчивый, и по-своему добрый. Немного мягкости и открытости в общении тебе бы не помешало. — Открытости в общении? — усмехнулся Бообек. — Да я из больницы не вылезал. Работа, шахта, больничный, жизнь туда и обратно. А вся моя агрессия обусловлена невыносимым состоянием здоровья. Я попросту не могу поддерживать дружеские отношения. Разговор... Приступы хронического кашля попеременно раздирали глотку. Особо не поговоришь. Но сейчас-то все иначе. Здоровый, сильный. Я попыталась свернуть в другую сторону. Уйти от неудобного разговора, потому что и сама в прошлом хлебнула немало. Начну вспоминать. Подставляйте ведра. Сейчас иначе. Но верится с трудом. Кстати, да. Я тоже задумывалась о нереальности происходящего. Но, как было и ранее, Живем дальше и радуемся каждому дню. Солнце встало на небосводе, уже счастье. А все остальное само образуется. Нет? Не образовалось? Тогда надо приложить немного сил, чтобы стало еще лучше, чем сейчас. Все просто. — Но ты изогнула! — проворчал эльф, откусывая лепешку. Ненадолго мы прекратили разговор и просто жевали. Заодно каждый попивал из своей фляжки. — У меня тоже жизнь была не сахар, — усмехнулась я. — Но чернить не буду. Только расскажу про показательный случай, который очень бы хотела изменить. — Какой же? Видно было, что собеседник заинтригован. Остановился и смотрит на меня. А до паучьего леса оставалось всего несколько шагов. Не понимаю, а как же слизь ядовитая, паутина и прочее. — Так что там с ядом? — Вот антидот. Прими его сразу, чтобы на опережение все равно где-нибудь зацепишься. — Даже так? А можно разве? — Действует два часа. Разжижает кровь все дела, так что да, можно. Кивнула и взяла вынутый из кармана прозрачный флакончик, глотнула горькую жидкость и отдала уже пустую стекляшку. — Кстати, что там с показательным случаем? — А, это немного неприятная тема. Выдержишь? — Давай уже, раз начала. «Тараканы!» — прощупывала почву я. Бабик фыркнул и ухмыльнулся. «Ты думаешь, я совсем нищеброд? Живу в клоповнике?» «Да нет же!» — отмахнулась и продолжила уже спокойнее. «Просто не всем эта тема нравится. Я так, вскользь упомянул без подробностей». «Хорошо!» Зомби, идущий позади нас, и не подумал вклиниваться в разговор. Шел молча и хрустел ветками. А лес перед глазами был хвойный, реденький, вполне обычный, только неестественно крупная паутина виднелась на верхушках деревьев. — И? — Да погоди, я тут с мыслями собираюсь. Короче, была у меня квартира в новостройке. Прелесть, а не место. Пока дом не заселился полностью, так вообще лафа. Но стоило приехать двум вредятлам, одному снизу, а другому сбоку, как жизнь моя кардинальным образом изменилась. «Ночные дискотеки — это еще полбеды. Тараканы. Они лезли к нам через вентиляцию, и это очень сильно раздражало. Я была на взводе. Дома скандалы. Дочери тогда исполнилось двадцать. Она и парня себе искала с одной единственной целью, чтобы от меня съехать поскорее. А я не нашла ничего лучше, как вылить свою агрессию и кризис среднего возраста на нарушителей своего спокойствия. Обычное дело, бытовые конфликты». — Вот и я о том же. Скандалила зря. Позже выяснилось, что в подвале сдохла крыса, и проблема с тараканами началась у всех. Так вот эти двое, даже не владельцы, а квартиросъемщики, при любом удобном случае тыкали в меня пальцами и глумились. — Так, а зачем ты мне это рассказываешь? Я жалею, что не удержала эмоции под контролем. Не сходила к врачу, не пропила успокоительный курсом. Скорее всего, это было возрастное. Гормоны, наверное, не суть. Много позже я научилась проще относиться к жизни. С возрастом многое перестает быть важным, знаешь? — Да, понимаю. Эльф вздохнул. — Вот и живи проще. Радуйся каждому дню. Чем не беспроигрышный вариант? — Это ты мне сейчас бодягу развела, чтобы поучить ему разуму. Собеседник явно оскорбился. — Как видишь, совет своевременный. — В каком месте? — огрызнул Себек. Ха. Да в прямом! Ты обиделся всего лишь на совет, счел его оскорблением. Остро реагируешь на все или только на меня?» Земляк застыл и обернулся. А, а а Вот ты о чем! Я обидчивый, а ты тонко намекнула мне быть проще. Не намекнула, прямым текстом сказала. Намеки с тобой не пройдут. Надумаешь еще лишнего?» «Вот теперь я понял!» И он снова замолчал. Надолго так. Повернулся ко мне спиной и ушел вперед по узенькой тропе. Пришлось догонять. Мони не отставал. — Слушай, ну вот чего тебе в жизни не хватает, а? Бабек остановился и позволил себя нагнать. А когда это случилось, обернулся и схватил меня за плечи. — Бабы мне не хватает. Бабы. Нормальный, понимающий, а не поучающий почем зря. Понимаешь? Моргнула один раз. Другой. Губы поджала, чтобы не сболтнуть лишнего. Вдруг опять обидится. «Вот, значит, как!» Он понял мой жесть по-своему. «Расслабься! Не буду я тебя целовать!» «А?» Ругнулась негромко, схватила его за лямку рюкзака и заставила нагнуться ниже, чтобы запечатлеть на губах смазанный поцелуй. «Тоже мне событие!» — фыркнула я. «Думаешь, я этого испугалась?» Просто не знала, что тебе сказать, чтобы ты опять не зарычал в ответ. Сделав вначале а уже после подумав, я заметила, как взгляд эльфа будто ословел «Забудь!» — проворчал он, отстраняясь. Я пошутил. Тогда я тоже пошутила. Пожалуй, плечами, видимо, сильно смутился. Не стало его подкалывать или развивать тему, слишком уж уязвимый он сейчас выглядел. Однако эти его слова про бабу... заставили меня сильно задуматься. А что мне от него нужно? Общество, приятный разговор и защита? С первыми двумя пунктами провал полный. Оставалось только третье. И ради этого разыгрывать любовные отношение к Увольте отсюда вытекал совершенно неприятный вывод. Зря я его чмокнула в губы. Вроде бы ничего криминального, но вдруг он станет ждать чего-то большего. На мое счастье, Бообек молчал, потому что мне и самой нужно было привести мысли в порядок. Попроси он сейчас о чем-нибудь, отказала бы, не раздумывая. Тем временем лес перед нами стал густеть. Ветки хвойного молодняка теперь уже висели совсем низко, а иногда приходилось пригибаться, чтобы их не касаться. Лес как лес. Паутина висела тут и там, но проходу особо не мешало Тогда я еще не знала. что наученный горьким опытом эльф вел меня самобезопасной тропой.